Отсыпка дороги шла как отдых. Пара надзирающих уродов с комфортом расположилась на пластиковых стульях, со стаканчиком и парой кубиков. Игра в кости тут есть. Контейнеры со строительными отходами подкатывали нечасто. Длинная пластиковая рейка служит шаблоном ширины. Я обломками кирпича выкладываю правый бордюр, Еще один мужичок левый. Остальные засыпают получающийся путь ровным слоем мусора. Но главная забота, чтобы ветерок не сдувал пыль на бандюков, да вовремя переносить их стулья. После обеда занимались практически тем же. Ровняли колеи от мощных колес на уже отсыпанной до нас дороге. Вечером приятно удивил ход. Протянул двухпинтовку мутной жидкости. — Иди с братишкой умойся. — Благодарю, уход Очень признателен. — Добро. Все, первый круг пройден. Завтра по новой. Вечером потянуло поговорить. Присматривая за сохнущими носками и проветривающимися кроссовками, На ночь все опять одевать, береженого Бог бережет. Общаюсь с Хотом. А почему Борова не видно? А он в другой смене, дружище. Половина гоняет нас, другая — следующих. Да, с Боровым тебе с братишкой было бы полегче. А он что, такой хороший? Трудно так сразу ответить. Скажем, Кент убьет любого и не поморщится, но сам по себе в мучительстве и не видит. Пока ты за слова отвечаешь, нет, не уважает, а за человека считает. Правила у него есть свои, вот, и по этим правилам он живет. Да, беспокойный, в хорошем настроении может добро сделать, он просто так, как человек. На пари любит забиваться. Ну, это все они любят. выигрывать часто. У него и курева, и журналов. Всякого хватает. А я слышал, как Боров про себя сказал «припере». А что это значит? Припере? Да, поднялся Боров. Припере — это значит, что он в старшинах стал ходить. К кенту. Может, по делу сразу подойти. Над другими власть имеет. Интересно, кого он подсидел? А ты уверен, дружище? Да. И в руке у него нож видел. А когда дело было? не десять назад. Когда Шило хотел нас в карьер отправить. Ага, понятно. Добро, обуваемся и спать. Вон, братишка твой, уже второй сон видит. Укомплектованы бригады, нас стало меньше. Не знаю, сколько человек уже забили бандюки, но догадываюсь, кто может стать следующим. Вон мужик с язвами на ногах, еле ходит. Вот сопухший после глубокого пореза правой рукой. Эти двое, выискивающие любую возможность, чтобы лишний раз передохнуть. Как мы с солдатом. Не все в порядке. На последнем издыхании носки. А что стоило взять запасные? Порвались в клочья правые резиновые перчатки. Выделил запасную пару, вывернув левую. Протираются матерчатые. Протираются матерчатые. Рукав рубашки напарника держится на честном слове. Мой синий халат лишился последней пуговицы и одной полы. Но мы работаем. Обходимся без порезов, травм и опасного внимания надсмотрщиков. Похоже, я втянулся. Ноют мышцы, хочется есть и отдохнуть, но нет надломленности и слабости. В этот раз... Хмурый надсмотрщик указал места по сортировке мусора нам рядом, что-то буркнув под нос. На всякий случай отвечаю. Благодарю, законник. Так прошло нормально. Работаем. Сделав тринадцать контейнеров, рискнул помочь другу. У него было десять. На обед шли, почти разобрав по четырнадцать но и как тут наш вежливый зомбачок кисляй не обижает доходит до сознания с трудом напротив стоит ухмыляющийся боров взгляд назад у меня последний солдату еще два кисляй а кличка хмурова здоровье законник боров все нормально благодарю Позвольте, я закончу свою норму и помогу корешу. Давай, давай. Слыхал, как ты за кореша подписывался. Путем. Мне ничего не нашел. Лезу в карман, достаю мятую пачку. Сигареты не очень хорошие, законник Боров. Сыроватый, поломанный. Бля, зомбачок, не гони. Все путем. — Давай, ныряй, доделывай, а я постою, чтобы тебя не обижали. Странно, но сил вроде как чуток прибавилось. Когда добивали последний контейнер солдата, хорошо, никто не спешит еще пару добавлять, скучающий Боров оживился. — Срисуй, зомбак, что бывает с борзыми, которые за базар не отвечают? И без мозгов на паре подписываются. Опа! А в ангар, подпихивая дубинками, вводят нашего знакомого. И место ему уже подготовлено. Контейнер на боку, пустые коробки ждут. С явным удовольствием, с презрительной довольно ухмылкой на лице, ждет и Боров. Шило затравленно озирается, Пытается упираться, что-то говорит. Не помогает. Канай дохлятина, сортировка ждет. Вот процессия уже рядом. Кент, ставлю жизнь. А поможет? Кент, оказывается, уже стоит рядом с Боровым. Чем долго дашь, Шила? Ты же пустой. Это Боров. Крутнусь, найду. И на кого ты ставишь? На него. Черт! Палец ублюдка показывает на солдата. Творь уродская. Заслоняю друга спиной. Кент бесстрастно наблюдает. Отзывись, дохлятина. Это один из приведших шила бандюков. Замбак. Я Замбак, законник. Шила кривится, хочет что-то сказать. Что, Шила, очкуешь? Нет, похер любого урою. Кент снисходительно кивает, смотрит на меня. Кто ставит на зомбака? Секунды тишины. Я ставлю и подписываюсь. Боров. Мля. Риск, благородное дело, и я ставлю. Это хмурый кисляй. Принято. Боров, ты подписался, дохляк за тобой. Завтра в это же время. Боров тянет за рукав. Уходя, оглядываясь, вижу, как кисляй перещелкивает последний кругляш растерянному солдату и выталкивает его в проход. всё этот день братишка пережил отгороженный угол ангара метра три на пять толстая стопа кордонных листов и рванной тряпки для меня топчан с подушкой и одеялом удобный пластиковый стул для надсмотрщика. они менялись боров Кисляй, двое неизвестных тоже поддержавших борова вчера я сразу упал на картон Надо спать, набираться сил. Разбудил ложка. Ужин. Вот это здорово! Он же поднял и утром с завтраком. Подремав еще, перед обедом начал разминаться, растирать мышцы. Хмуро наблюдавший кисляй, одобрительно хмыкнул, протянул дубинку. — Мне можно драться дубинкой, законник кисляй. А хули я ей даю Не тупи, зомбак! Последний вопрос, законник. С чем будет шило? Ну, так же. Боров перетер. Благодарю, законник. Вспоминаю шаги, удары, тычки. М да, кисти слабоваты, но зато гибкость хорошая. Подошли, Боров, с ложкой. Обед. «Здоровья, законник Боров! Здоровья, ложка! Благодарю за еду, выживу буду должен!» «Вомля, ложка! Вежливый зомбачок! Просто жаль, что его шило уроет Садись уж, жри, дохлятина!» «Да, порция изрядная! И плавает что-то! Мясо?» Да, мля, решил тебя перед смертью порадовать. Зажмуришься и не попробуешь. Крысятинка чистая, молоденькая. Сам не каждый день такое хаваю. Вот так. И никакого отвращения в организме. Нормальное мясцо, типа жестковатой курицы, только дичины отдает немного. Благодарю, законник. Только не очень понимаю, если ты, Боров, знаешь, что меня шило уроет, зачем на меня ставил? — Зачем? Ах, хир его знает. Забодал шило, отморозок дешевый. — А ты, дохлятина, но держишься человеком. Из тертых поднялся, за кореша встал. Думаешь, я не заметил? — Я понял. «Как там мой друг? Не видел, законник?» «Не ссей, путем твой кореш!» Кэп за базар отвечает. «В его команде контуется!» дожирай жирай, передохни, да пару ударов покажу, мля!» «Может, шило порадуешь?» Удивительно, но опять вздремнулась. «Все-таки молодость — великое дело!» Так, что покажет Боров?